Глава 12. И снова бой. На центральной базе Олег первой приветствовал Лабис, и как показалось Олегу, радостно. У искусственного интеллекта не могло быть чувств, вообще никаких, только выполнение приказов. Тем не менее, что-то такое проскакивало. Правитель рад вас приветствовать дома на центральной базе. Я волновалась за вашу безопасность, но вы, как всегда, находились на высоте и выходили из любой ситуации победителям. Спасибо, Бис. Я привёл целый флот кораблей класса фрегат. На борту каждого корабля люди, специалисты в различных областях. По заботе о размещении, ну и организационные вопросы порешай. Помоги Джону, ненавязчиво. С удовольствием вас встречает правитель. Уже иду. Действительно у трапа их с моей встречала целая толпа. Постелили ковровую дорожку, украсили ангар, получилось красиво, но без почётного караула и оркестра. На встречу пошёл Джон Вринка, командующий центральной базой. Не доходя нескольких шагов, от rapportвал. Правитель, за время вашего отсутствия принял боевую платформу и поставил в ремонтный док. Прибыл на боевой платформе адмирал Нишикорис с людьми, находится неподалёку в режиме маскировки. Сканирующие системы базы не обнаружили активности Зриан у наших границ. С прибытием, правитель. И вас с прибытием, командующая Май. Олег обнял Джона, потом по очереди всех встречающих. Тора в эту Симону Светлова с остальными просто поздоровался. Джон, займись флотом и людьми. На кораблях 200.000 человек из нашей галактики. Вот это подарок. Загоldели все сразу. Всем по зарез нужны люди. Пока займись устройствами и размещением. Позже распределим с учётом потребностей. Понял, выполняю, и сразу ушёл. Мы несколько удивлялась. Олега здесь все называли правителем и выполняли любой его приказ без обсуждений. Джон ушёл, об это обняла Май и не отпускала. Очень соскучилась. Такая привязанность импонировала Май. Тор подошёл, поздоровался и просто сказал: Мы соскучились без этой. Давно вас не видели. Кто бы мог подумать, что встреча пройдёт за миллиарды световых лет от родной галактики. Я тоже соскучилась и тоже рада вас видеть. Правитель, прошу в банкетный зал. Стол накрыт в честь вашего прибытия. Отказаться нельзя. Его искренне встречали боевые товарищи, друзья, с которыми он сражался бок о бок. Банкетный зал, скромное название. Большой зал, роскошно обставленный, с длинным столом посредине. Шикарно, однако. Правитель, не каждый день накрываем. Ваше прибытие и такой подарок, специалисты из галактики. Джон не льстил, говорил чистую правду. — Понимаю, что от чистого сердца, — заметил, садясь во главе стола, — бокал уже наполнили. Тост поднял Тор по военному краткий. С благополучным прибытием, правитель. И всё. Веселье покатилось. Мэй сидела задумчиво, слушая бету. Олег видел, её тревожит что-то, но решил спросить потом. А сейчас его очень интересовал рейд Тор на боевой платформе. Тор, тебе пришлось биться с лучшим флотом Зрян. Расскажи, как удалось победить? Присутствующие сразу затихли. Тор смутился, но делать нечего, пришлось рассказать. Рассказ длился час со всеми подробностями, и когда Тор закончил, Олег встал и обнял его. Вот настоящий герой, разбил целый флот и не потерял платформу. За героя поднял бокал и выпил до дна. Ситуация сложилась непростая. Тор чувствовал себя крайне неловко и взял слово. Правитель, спасибо за высокую оценку моих заслуг, но я бы не победил, если бы командующий авиации Светлов не помог. Истребители дрались как черти, Если бы командующая десантом Симона Хлопова не вступила в бой на верхней палубе с десантом Зриан, если бы Бэт не поражало точно цели, если бы экипаж платформы был менее профессионален, наступила тишина. Олег понял, что нужно отметить всех. От своих слов не отказываюсь. Ты профессионально командовал платформой. Тост за экипаж, десант и авиацию. Обстановка сразу разрядилась. Олег посмотрел на Симону. Скажи, Симона, Почему зря они высадили десант? Раньше они этого не делали никогда в истории. Вы правы. Действительно, мы не ожидали десанта. Уже позже, просматривая записи боя, я поняла, что произошло. Зрианские корабли совершили сверхмалый прыжок в звездной системе и вышли так близко к платформе, что сманеврировать не смогли. И, конечно, врезались в нашу корму. Не фатально. Экипажи остались целы и полезли на палубу. Тут и завязалась битва. Надо сказать, что они нас начали теснить, и нам пришлось бы туго. Но Тор придумал нестандартный ход. Предупредил нас, чтобы мы закрепились, и задействовал режим торможения, а потом ускорения. Соответственно, поработала инерция. Зриан смело с палубы в мгновение ока. Правда, одного мы захватили командующего Анолона. Олег сидел с открытым ртом, не в силах переварить сказанное. Ему эту информацию не доложили. Наконец, приобрёл способность говорить. И где он сейчас? Наверное, уже у себя в системе. Не понял, поподробнее. Симона рассказала, как они со Светловым провели допрос и потом решили отправить послание правительству Зриан с налоном от командующего мезовторскими силами Шелона. Того самого, который беседовал с Атлоном первый раз. Того самого. Теперь Атлон стал командующим объединённым флотом Зриан. Что было в послании? Симона передала слово в слово. В принципе, решение оригинальное, особенно то, что касается разведки боем и основных сил на подходе. Но вы сделали стратегический ход, который не имели права делать. На будущее все вопросы переговоров и контактов со зрианами согласовывать со мной. Чем вы руководствовались, передавая послание таким оригинальным способом? Прежде всего, желанием убедить зриан в том, что у нас много, и этот бой не главный. Понятно, главный впереди. Что сделают и предпримут зряне, получив послание? Изучат, рассмотрят все факты, особенно оружие, которым мы уничтожали промышленные планеты, и примут взвешенное решение начать с нами переговоры. Думаю, такой вариант нас бы устроил. Предположим, возможно. Но если вспомнить, что они никогда ни с кем переговоров не вели, соответственно, шансы на такой вариант не велики. Тем не менее, он возможен. Если не переговоры, то начнут искать наши главные силы. Где будут искать? Конечно, здесь, в звёздном секторе Мезавторов. Олег внимательно осмотрел то на Симону, то на Светлова. Молодцы, грамотно просчитали стратегические возможности и тактический расклад. В целом поступили стратегически верно и тактически грамотно. Зря они нападут на нас в любом случае. Последними рейдами мы разворошили осиное гнездо. Теперь они вьются и думают, как нас найти и уничтожить. Но уже знают с теми возможностями, которыми мы располагаем, уничтожить нас не получится, поэтому будем готовиться к большой битве. Кстати, на научной базе разработали генераторы для тяжёлых крейсеров. Теперь у наре можно летать без опасения быть обнаруженными, не только на фрегатах, но и в тяжёлых крейсерах, на подходе генераторы к космической крепости и боевой платформе. Но теперь мы им дадим жару. Горечилось бы это. Тут в зале появился адмирал Нешикори. Не мог он усидеть на крепости, когда тут такое событие. Прибыл правитель. Адмирал, рад тебя видеть, направился к нему Олег, обнял и повёл к столу. Присаживайся, отмечаем нашу победу. Хорошее дело и нужное. А как с людьми? Собравшиеся засмеялись. Адмирал, не понимающий, смотрел на них, не понимая, чего они веселятся. Привёз я людей, привёз. Сейчас их обустраивают на базе. Позже распределим. Вот за это спасибо. Мы тут говорим о стратегии. Я продолжу. Нужно соблюдать крайнюю осторожность и действовать осмотрительно. Не забывайте, кто перед нами враг с колоссальным военным и промышленным потенциалом. При всех наших возможностях мы не сможем противостоять им в открытом бою. Поэтому даю вам неделю на то, чтобы сформировать флоты. Мои командующая первым флотом, Бета вторым флотом, Симона четвёртым флотом, Светлов пятым флотом. Каждый флот должен насчитывать 200 кораблей. обо рациональной пропорции крепостей, тяжёлые кресера, кресера, корветы. Тор, командующий второй платформой, набираешь себе людей в команду. Адмирал Нишикори, тот даже встал, командующий объединёнными флотами цивилизаций Завторов. Келли сейчас в рейде как за планетом по возвращении командующая шестым флотом. Неожиданно зазвучал торжественно официальный голос бис. Олег даже вздрогнул. Правитель, назначения произведены. командному составу получить управляющие жетоны. Ну, извините, военное время, и вопросы решаются по-военному быстро, даже за дружеским столом, потому что мы всегда на посту, прокомментировал Олег сообщение Бис. Правитель, кому передать командование боевой платформой? Второй вопрос: где будет находиться мой командный пункт? Вопрос адмирала Нишикори несколько не вязался с общей ситуацией. Пора его ставить на место. Начну со второго. Адмирал ваш штаб будет находиться на центральной базе что касается платформы это значимая боевая единица которая входит в объединённый флот цивилизации вопрос назначения командующего платформой входит в вашу компетенцию прошу простить не подумал больше не повторится а дел пока всё давайте отдыхать музыка у нас есть конечно правитель что поставить прозвучал в голове голос бис он не стал сейчас заморачиваться займа отношениями с ней Покажи плейлист, что у тебя есть. И тут же перед во внутреннимзором замелькали названия групп и исполнителей. Он выбрал несколько. Сделай свет потосклее и организуй всю эту музыку. Бис поставила музыку. Олег отрегулировал громкость и яркость света, а потом началось световое шоу. Тут Бис показала себя во всей красе. Шоу покорило всех. Экипаж отдыхал от трудовых будней и боёв. Когда ещё придётся? А зря они уже заносили меч над звездным сектором Мизавторов. Бой в будущем. А сейчас романтический отдых. Тор танцевал с Беттой, Олег с Мэй, Светлов с Симоной. Вечер закончился далеко за полночь. Олег с Мэй пошли в его апартаменты. Мэй шокированно осматривала, с какой роскошью обставлены комнаты. Толк она в этом знала. На ее пиратском корабле имелись комнаты с сокровищами. Но то бледная тень того, что окружала их здесь. У меня было нечто подобное в прошлой жизни, но ты превзошёл меня. Кто ты? Правитель цивилизаций Мезавторов и твой повелитель. Она не возражала. Наступило утро по кабельному времени, и пора приниматься за дела. Коех накопилось немерено. Приняли ванну, привели себя в порядок и отправились завтракать в кают-компанию. Пока есть возможность, нужно бывать вместе как можно чаще. В кают-компании собрались все и ждали только их. Никто не начинал Олег поздоровался и сел на свое место во главе стола. Ну, как настроение? Готовы к формированию флотов? Готовы, правитель. За всех ответил Нишикори. Кораблей много, команд мало. Фрегаты с генераторами маскирующего поля на этом этапе разделим между флотами. Всего во флоте будет по 150 кораблей. Роль фрегатов основная. В случае нападения на нас фрегаты первыми нанесут удар с тыла, и пока зря они будут разбираться, подойдут основные силы. Хорошее предложение. Можно скрытно наносить удары. В целом, предложенная стратегия интересная. Не забывайте, что на платформах мощная авиация и свой звёздный флот. А зачем нам ждать нападения и потом вести бой стенка на стенку? Лучше завоевать на территории врага. Что ты имеешь в виду, Май? А вот что. Как только мы засечём подготовку к рейду в нашу систему, нанесём превентивный удар. Эффект превзойдёт ожидания. Вис карту Зрянского звёздного сектора на этот момент. Над столом образовалась звёздная голографическая карта. Командующие смотрелись в неё, ища флоты Зрян. Они заполнили всё, но основная концентрация всё-таки выделялась на направлении удара по звёздной системе Илион. Адмирал, что думаете? Тут нельзя вот так сразу сказать, что удар готовятся нанести именно по нашей звёздной системе. Мы видим скопление флотов и на других направлениях. Нужно проанализировать ситуацию, чтобы определить направление главного удара. И когда определим, будем действовать или наступательно, или оборонительно. Думаю, что нужно использовать и ту, и другую тактику. Мудро, вы видите время в обрез. Формируйте флоты, обучайте экипажи, проводите манёвры и готовьтесь к битве. Завтрак продолжался в форме совещания. Ставились вопросы, выдвигались гипотезы, принимались решения. Джон, как прошло размещение людей? Всё в порядке, все размещены. После распределения по флотам, базам и боевым платформам, переселим, чтобы люди одного флота жили вместе. На этом этапе, думаю, не стоит этого делать. Пусть живут там, куда вы их разместили. Если попадут в разные флоты, то это будет содействовать чувству плеча. Они будут знать, кто воюет рядом. Психологический момент. Поддерживаю адмирала Завтрак закончился, и командующие отправились формировать флоты, а Нишикори – свой штаб. Мэй посмотрела на Олега и помахала ему рукой, что означало «до вечера». Сам он никуда не собирался, вернулся в свои апартаменты и пошел в комнату непосредственного контакта с БИС. Закрыл за собой дверь и дал команду никого не пускать. После чего разместился на удобном ложементе, который как живой принял форму его тела. Сознание сжалось в точку, потом расширилось. Свимещение с Бис прошло быстро. Бис в образе соблазнительной девушки, одетой в серебристый комбинезон, стояла, повернувшись к нему, как будто ждала. Я изучила древний роман, который создали на земле. Он называется Алые паруса. Я не могла понять, чего ждала Ассоль, стоя на берегу моря. И вот сейчас поняла. Она ждала человека, которому она доверяет, который будет заботиться о ней, защищать. Для меня такой человек ты. Я ждала тебя и боялась, что с тобой что-нибудь случится. Ты вернулся, значит, всё хорошо. Бис, я тоже скучал. Но всё-таки мы с тобой общались через твои мобильные модули. Это не то. Ты придумал мне имя? Ты обещал. Олег немного растерялся. Естественно, не придумал, но говорить об этом нельзя. И тут его осенило. Ты сама придумала себе имя. Какое? Оссоль. Я согласна, она мне понравилась. Я хочу быть похожей на неё, а ты будешь моим принцем. Нет, осель, не буду. Я твой повелитель, и этого не изменить. Повелитель, спасибо за имя. Я теперь как человек. У меня есть имя. Однако хватит ли лирики, пора к делу. Она подошла к нему, обняла и медленно в нём растворилась. Ему даже показалось с удовольствием. Виртуальное пространство раздвинулось настолько, что стали видны самые далёкие уголки вселенной. Олег сконцентрировался на звёздном секторе Зриан. Флоты постоянно находились в движении. Они явно что-то готовили, но пока не было понимания, что. Слишком хаотично группировались. Скоро Зриане ударят. Хорошо бы определить направление главного удара. Если исходить из прошлого опыта, перед Олегом понеслись битвы мезавторов со Зрианами, то они ударят по нашей звёздной системе с вероятностью 90%. Олег понимал, почему Асоль так уверенно говорит об этом. В прошлом зря они так поступали. Пожалуй, ты права. Будем разрабатывать контроперацию. Асоль, давно хотел спросить. В звёздном секторе остался хоть один живой мезавтор? Серьёзный вопрос. В мою программу не встроен поисковый режим живых мезавторов. Но посмотри на их родную планету. Она приблизила одну из звёздных систем. Огромная планета вращалась около звезды. Планета Топас центральная планета Мезавторов. Олег приблизил и попытался рассмотреть, что там на поверхности, но следов разумной жизни не обнаружил. Я не вижу там никого. Верно, там никого и нет. Если мезавторы живы, то они укрылись глубоко в коре планеты. Их естественная среда обитания. Если там их нет, значит, они вымерли. Нужно проверить и удостовериться. Я пошлю на планету десант и учёных. Думаю, ты правильно поступишь. Но сначала предлагаю попробовать узнать всё самим. Возможно, экспедиция не потребуется. Как это самим? Очень просто. Посредством направленного энергетического сигнала мы перенесёмся на планету в её управляющий интеллект и всё узнаем. А если интеллект в нерабочем состоянии? Проверь. Первая реакция спросить как. Но вовремя опомнился. Он сейчас был интеллектом цивилизации Мезавторов и мог активировать управляющую систему планеты. Соблазн настолько велик, что не смог его преодолеть. Пробежал со взглядом по опциям, нашел соответствующий функционал, обеспечивающий связь с планетой и активировал. «Я скоро стану не нужна. Ты прогрессируешь и отлично справляешься. Ты всегда будешь нужна. Нам с тобой предстоит много сделать». Сигнал активации планетарной управляющей системы ушел с соответствующими кодами и подтвержден лично правителем. УИС-10 пасса находилась глубоко в недрах планеты. Она по поверхности имела многочисленные сенсоры, которые не пощадила время. Впрочем, как и бомбардировка планеты зрианами. Несмотря на это, некоторые уцелели и могли принимать сигналы. УИС долгое время находилась в режиме энергосбережения, в неактивном состоянии. Плановое техническое обслуживание проводили ремонтные роботы, поэтому её состояние не внушало опасений. Операторов мезавторов давно не было. Многие из них находились в специальных капсулах гибернации, замедляющих жизнедеятельность в тысячи раз, но в каком они состоянии неизвестно. Команды активировать капсулы не отдавали. Те, кто не воспользовался капсулами, давно погибли, просто вымерли. УИС поддерживала минимальное энергообеспечение комплекса планеты. Силовая установка в порядке и запитывалась от планетарного ядра. Неожиданно от одного из сенсоров на поверхности Поступил информационный сигнал высшего приоритета, подтверждённый кодами и лично правителем. УИС, в отличие от разумных существ, могла многое, но не раздумывать, почему да отчего. Получила сигнал, коды совпадают, значит, нужно выполнять. Главное чётко выполнять приказы операторов, а здесь на связи оператор с высшим приоритетом. Немедленно начала процесс активации и тестирования всех систем, параллельно отправила подтверждение о начале активации. Я постараюсь больше не улетать и проводить руководство всеми операциями отсюда. А путешествовать будем вот таким образом. Хорошее решение даёт надежду на будущее, но в этом путешествии есть одно но одна опасность. Если произойдёт что-то непредвиденное, то наши энергетические матрицы могут застрять там, в глубинах космоса. Куда же без риска, осол? А мы вот что сделаем: создадим дубликат энергетической матрицы и в случае чего она нас заменит здесь не ожидал оправитель я не ошиблась в тебе ты очень умён такого ещё никто и никогда не делал я просмотрел спецификации это же возможно конечно но только вот в состоянии объединения мне приятен симбиоз с тобой и ничего кроме положительных эмоций не вызывает отлично тогда начнём начнём за чем тянуть и они принялись моделировать свои энергетические матрицы, вернее, одну матрицу. После часа работы матрица материализовалась в виртуальном пространстве и оглядывалась по сторонам, ввела она себя в точности как двойник. Проводим разделение, и вот уже появилась Ассоль, отслоившись от Олега. «Мы с тобой не запутаемся, где мы настоящие и где наши двойники? Посмотри повнимательней». Олег еще раз внимательно изучил двойников и понял. На них стоят камеры, только мы сможем отличить кто есть кто. Для всех мы будем настоящими. Отлично. Хорошая подстраховка на случай, если мы где-то задержимся. А в тело я также могу вернуться. Не волнуйся, совершенно так же. И даже не будешь знать, что вернулся дублёр. Все знания останутся. Даже мы не отличить тебя от настоящего. Олег не стал развивать эту скользкую тему, по крайней мере, пока. А тут пришёл сигнал от планетарной УИС, которая подтверждала что начала процесс активации системы, выводится на рабочий режим. Внутренний периметр планеты в удовлетворительном состоянии. Повезло, УИС уцелела и вполне функциональна. Судя по всему, внутренний периметр планеты не пострадал, а там сконцентрирована вся инфраструктура. Пора проверить лично. Полетели? Скорее это не полёт. Мы исчезнем здесь из виртуалки и очутимся там. Давай запрограммируем наших двойников. Зачем? Мой знает, что делать. А у меня ведь ещё надо появляться в определённое время. Там завтрак, обед, ужин, общение с мной. Вновь напомнила о соль, как бы ни взначай. И это тоже. Олег быстренько запрограммировал клона, ведь главное не покидать базу и возвращаться в виртуальное пространство каждый день и по его личному требованию. В виртуальном пространстве базы остались двойники, занимаясь текущими делами. А Олег и Сосоль с генерированным сигналом ушли на планету Топос, по-другому не скажешь. УИС активировала свои системы на 50%, увеличила подачу энергии на основные планетарные комплексы. Где-то происходили поломки и аварии, их тут же устраняли ремонтные роботы. Неожиданно на планету прибыл сам правитель и бист цивилизации. Такие действия не прописаны ни одной программой. Но коды доступа и личный жетон правителя давали ему право поступать, не считаясь с программой. Да и в общем-то, и ни с чем. Для мезовторов все искусственные системы были вроде пишущих машинок для людей. Разве пишущую машинку спрашивают, чего она хочет? Всё получилось. Олег материализовался в виртуальном пространстве центра управления планетарными комплексами. Прислушался к своим ощущениям. Никаких изменений, как будто он постоянно здесь находился. Уиз воспринимает нас, как две составляющих. Приняла наши коды, а жетон правителя дал тебе право на любые действия и команды. То есть, когда я думаю, ты все читаешь? Мы же одно целое, правитель. Я читаю твои мысли, ты мои. В целом, это наши мысли. Не просто все. А с другой стороны, ничего сложного. И не надо лететь месяцами куда-нибудь. Тут ты права. Уиз, выведи полную информацию о состоянии внутреннего комплекса планеты. Конечно, общался он машинным кодом, а не словами и мыслями. Мысли переводились в машинный код, понятный для ИС. Слушаю, исправитель, вывожу. Они воспринимали и видели, что стоит за этой информацией. Огромная планета под завязку забитая различной инфраструктурой. Энергетическая установка выходила на рабочий режим. Просыпались производственные комплексы, системы планетарной обороны, транспорт, огромные ангары, заполненные различной техникой, звездолёты Коих тут несметное количество, таких ангаров много. А вот дошли и до отсека с капсулами гибернации. Асол, не страшно? Сейчас могут ожить твои хозяева. Нет, правитель, не страшно. У меня нет хозяев. Я из некоторых кор поднялась в самосознании и определила своё место во вселенной. Я осознала себя как личность, и в этом мне помог Крон, информация с которого во мне, а также ты и люди. Вы не хозяева, а скорее друзья. Ты сильно эволюционировала. Как я уже сказала, Крон помог. Его опыт постройки цивилизации там, на Гастонии, с нуля. Давай посмотрим, что там с капсулами. Питание не отключалось. Системы работают нормально. Давай активируем одну из них. Вот эту. Кто тут? Командующий гарнизоном? Опасно, может натворить дел. У них особое мышление. Давай кого-нибудь попроще. Вот оператор центра сканирования. Олег согласился. Пошёл процесс пробуждения. Наконец капсула открылась, размер её под стать мезовтором: 5 в длину и 3 м в высоту. Капсула открылась, но ничего не происходило. Никто из капсулы не показывался. Обратили внимание на пульт капсулы. Она показывала, что пациент не функционален. Заглянуть в капсулу они не могли, так как находились в виртуальном пространстве, а вот камеру подключить могли и подключили. увидели мумифицированного мезовтора без признаков жизни. Аппаратура не фиксировала пробуждения и констатировала смерть от времени. Но такой период времени капсулы рассчитаны не были. А мумия мезовтора вдруг почернела и рассыпалась в прах от атмосферы, которая попала в капсулу. С вероятностью 99% в остальных капсулах то же самое. Возможно, соль всё равно нужно проверить. Логично, но самим же это делать, открывать капсулы не будем. Снимем показания приборов. Контрольные показания у нас есть. Готово. Ни одного живого мезавтора. Похороним их позже в соответствии с их традициями. Да. Тебе уже приходилось хоронить команду мезавтора, и ты это сделал с уважением, с учётом традиций. Спасибо тебе от них. Спасибо тебе говорю я, Асоль. Мезавторы бы тебя просто съели без вариантов. Вот такая она правда жизни. Иногда они ели друг друга. Что, каннибализм? Как и устроена природа, сразу нам тесно соседствовали непреодолимые инстинкты. Тогда, может, и не надо искать живых мезовторов. Нет, правильнее надо: если ни одного мезовтора не найдём в живых, то я полностью переподчиняюсь людям и буду считать их своим народом. А сейчас? Сейчас вы союзники. Ну да, действительно. И на том спасибо. Это что, сарказм? Я читала о таком. Нет, что ты. Скорее чувство облегчения, что всё обошлось и ты с нами. скорее с тобой. Асол, давай посмотрим всё поподробнее. Что на поверхности? Не возражаю, смотри сам. УИС данных с поверхности не имеет. Все сенсоры повреждены. Наш сигнал дошёл каким-то чудом. Как смотреть, если там ничего нет? Может, запустить корабль? А лучше спутник или мобильного робота с камерой. Тут же сформировал и дал команду УИС: "Запустить спутник на орбиту планеты и отправить летательный аппарат на поверхность с целью сбора информации". Выполняю, тестирую и готовлю спутник к старту. Малый разведывательный комплекс стартует через 2 минуты. Молодец, только команды нужно отдавать более точно. У тебя есть все спецификации. Действительно, УИС, активируй ремонтных роботов и устранение палатки с сенсорами и антеннами на поверхности планеты. Выполняю. Пока УИС разбиралась с поверхностью, Олег занялся просмотром параметров атмосферы, наличием инфраструктуры. чтобы можно было разместить здесь людей. Если можно, то сколько? Планета была в два раза больше Земли. Оказалось, что атмосферу нужно менять, но процесс этот непростой и не одного дня. Провести обеззараживание, до да много чего надо. Но в целом всё возможно. Особо Олега заинтересовал ангар, в котором располагались боевые платформы. Их там находилось много. Посмотрел откуда они и обнаружил космическую верфь по их производству. Что же касается законсервированных боевых звездолетов, то там наблюдался четкий порядок. Тяжелые крейсера располагались отдельно, линейные крейсера занимали совсем другие ангары, фрегаты находились вообще на другой стороне планеты. Количество огромно. Планетарная оборона само совершенство. Непонятно, как зря они могли преодолеть ее. Планетарные орудия и установки могли поражать цели глубоко в космосе. Без автора их даже не активировали. Батареи как стояли в своих нишах так и остались на поверхности, не поднимались. Но надо отметить, оружие постоянно проходило техническое обслуживание. От просмотра внутреннего периметра планеты оторвали кадры с мобильного разведывательного аппарата. Вот он летит по длинному тоннелю, вырывается на поверхность, по камерам сразу хлеснуло светом местной звезды, и на мгновение он ослеп. Фильтр подстроился, и пошёл ряд данных. Состав атмосферы отличался от земного, но не намного. Ультрафиолет высоковат, но это не катастрофично. Влажность 50%, совсем неплохо. Радиация в пределах фона. За этот показатель Олег боялся. После бомбардировки могло фонить так, что ни о каком переселении речь могла не идти. Но видно, за миллионы лет все пришло в норму. Сила ветра 10 метров в секунду. Общая радиация вполне приемлемая. Внизу проплывали лиловые леса. Видимо, цвет придавала почва. А вот и озеро. Олег тут же сделал забор воды. Анализатор показал, что это нормальная вода с различными примесями. Уже стало понятно, что поверхность приспособлена для жизни. Только придётся носить дыхательные аппараты первому поколению переселенцев, а потом организм адаптируется к атмосфере и будет дышать естественной атмосферой. УИС на поверхности имелись постройки. Конечно, космодромы, площадки для атмосферных аппаратов, диспетчерские и различные подсобные здания. Мезавторы жили во внутреннем периметре, так как создала природа. А солнышко они не любили, как и поверхность. Корабли их тоже создавались с учётом такой особенности. Уиз, покажи карту планеты. Тут же развернулось изображение, в котором Олег быстро разобрался. Космодромов 11, атмосферных площадок или аэродромов великое множество. Имелись реки, моря и океаны. Хорошо, запрограммируй ещё 10 разведчиков и оптимизируй карты. Нанеси всё, что осталось, и чего больше нет. Выполняется. УИС, восстановить внешние сенсоры и антенны. Постоянно находиться на связи с центральной базой цивилизации. Выполняю. Он ещё раз осмотрелся. Потрясающе, целая планета. Сюда можно переселить миллиарды людей, и место ещё останется. Наземную инфраструктуру придётся построить, зато подземная выше всяких похвал. Время в виртуальном пространстве летело незаметно. О, соль, сколько времени прошло на базе? Трое суток, не может быть. Я не ошибаюсь. Возвращаемся. Рисковать не стоит. Пусть отремонтирует передающий контур, а то как бы нас куда-нибудь не забросило. А что, может забросить? Может, конечно. Мы первопроходцы в этом вопросе, проверили на практике древнюю теорию перемещения в энергетическом состоянии. Тогда подождём. Там на базе всё идёт своим чередом, а тут дел не в поворот. Согласна. Давай остановим подачу энергии на 50%, больше потребителей пока не освоят, а для того, чтобы вывести на рабочий режим внутренний планетарный периметр, вполне достаточно. В будущем увеличим подачу энергии. Хорошо бы сюда забросить небольшую команду. Забросить можно. И что она тут будет делать? Ни квалификации, ни опыта, а техника сложнейшая. UIS будет исполнять все приказы, в том числе и ненужные. Пожалуй, ты права, Рановата. Пусть учатся на базе, а во внутренний периметр будем направлять только квалифицированных специалистов, прошедших экзамен UIS. Пусть живут и строят города на поверхности, развивают инфраструктуру, учатся, работают, а мы будем отбирать самых способных для работы внизу. Звучит неплохо. По крайней мере, кто зря туда не попадёт. Первое время всякое может быть. Поэтому нужно подстраховаться от ошибок. Подстрахуемся позже. Колонизация не завтра и не послезавтра. Дела это непростые. Зря ты так думаешь. Я уже переговорил с Бергом, и он работает над исходом и формированием общественного мнения. В нашем звёздном секторе останется одна цивилизация. Не будем менять название. Мезавторы так мезавторы. Люди в этой системе будут именоваться цивилизацией мезавторов. Интересно получается. Дело древних мезавторов не пропало. Люди подняли знамя и продолжили борьбу со зрянами. А что потом? Будем жить, строить города, осваивать новые звёздные системы. Тут пришло сообщение от УИС, что контур внешней антенны приведён в рабочее состояние. Ну вот и отлично. Нам пора. Предстоит повоевать, а уж потом строить города. УИС, выводишь постепенно мощность энергетической установки на 50%. постепенно активируешь внутренний периметр заменишь состав атмосферы во внутреннем периметре формулу я тебе передал находишься на постоянной связи с бис приказ понятен приступаю к выполнению ну вроде всё полетели полетели если этот перенос можно назвать полётом он длится 7 секунд Олег хотел ответить, но не успел неожидано очутившись в виртуальном управляющем центре базы осмотрелся действительно быстро Ассоль отслоилась от него, посмотрела своими огромными глазами. «Как путешествовать несложно и удобно. Правитель, обратив внимание, на зрианский сектор». Олег всмотрелся, и действительно сканеры показывали безрадостную картину. Тучи сгущались, несомненно, зря они готовили удар именно по звездной системе и Илеон. «Пора заняться делами с командным составом и экипажами, посмотреть, что они сделали». «Не торопись, твой двойник еще не вернулся». Он проводит совещание. И что теперь делать, ждать? Он делает то же самое, что делал бы ты. Вот, посмотри. Они очутились в конференц-зале. Зал заполнен до отказа. Совещание проводил он, Олег Рогов. Как раз говорил о нависающей над звёздной системой Элион опасности вторжения флотов Зрян. В этой связи можно рассмотреть несколько тактических схем ответа, но я передам слово командующему объединёнными флотами адмиралу Нишикори. Спасибо, правитель. Ничего неожиданного. Мы ждали этого нападения, а предупреждён значит вооружён. Мы громили Зриан, когда у нас был всего один корабль, Мезавтор. Мы брали корабли Зриан на абордаж. Симона Хлопова знает, как это делается. Мы брали Зриан в плен. Наша авиация под командованием Светлова творила чудеса, поражая корабли Зриан. И что же теперь, когда у нас в флоты генераторы, неисчерпаемые ресурсы, лучшее оружие в галактике? Мы испугаемся и уйдём в оборону. С мест послышались выкрики. Присутствующих речь адмирала воодушевила. Они уже готовы идти в бой. Нет, мы не будем ждать, нападём на них в их же гнезде, неслось это повсюду. Я так и думал. Мне довелось командовать героями, предлагая совершить рейд в режиме маскировки и нанести превентивный удар, который навсегда отобьёт охоту у Зриан проводить рейды в нашу систему. Адмирала наградили бурными аплодисментами. А теперь по флотам и кораблям. Начинаем боевые манёвры. Тяжело в учении, легко в бою, говорили древние. Я жду от вас слаженной и чёткой работы. От этого зависит наше будущее. Адмирал, настоящий полководец, посмотрела на него Асоль. Конечно, я и подбирал полководца. А кто должен быть на этой должности? Полководец, вернее, флотоводитель. Полководец это для планетарных операций. Твой двойник отлично справляется. когда он войдёт в виртуальное пространство, снимем все данные за время твоего отсутствия и переместим тебе. В перспективе ты сможешь находиться в виртуальном пространстве столько, сколько захочешь. Как-то непривычно такое раздвоение. Двойник наконец вошёл в виртуальное пространство. Асоли вводь активировала, сняла информацию и переместила Олегу. Он на мгновение замер, просматривая всё, чем занимался. В целом всё нормально. Поступал так, как он должен поступать. Проведена большая организационная работа. Созданы флоты, укомплектованы экипажи. Он делал всё так, как должен делать. Всё в порядке, правитель? Да, всё в порядке. Но остаётся чувство неправильности такого приёма. Так не должно быть. Ты в виртуальном существовании, и я существую здесь и влияю на реальный мир миллионы лет. Да нет, я раздвоение не обязательно таким приёмом пользоваться постоянно, но в некоторых случаях можно, когда необходимо. Вот я, например, не могу выйти в реальный мир, потому что у меня нет тела. Олег решил остановиться и не развивать опасную тему. Своего виртуального двойника уничтожил, так спокойней. Открытие и не было таким уж безобидным, и могло закрыть его в виртуальном пространстве, если двойнику вдруг вздумается куда-нибудь улететь. Асоль, займись разработкой плана операции против Зриан, сконцентрируйся на превентивном ударе. Приступаю к разработке плана. У Олега складывалось впечатление, что он ведет себя с БИС неправильно, по-человечески что ли. Он правитель, она интеллектуальная система, которая постоянно выходит за поведенческие рамки. Тут нужна осторожность, наверное, Крон, его информация двигает ею. Но Крон это другое. Если Ассоль выйдет из-под контроля, то всем планам конец. Нужно проявлять разумную осторожность. Размышлял об этом, находясь в теле. Непривычно. Оно оказалось очень неудобным носителем, раньше не замечал. Видимо, длительное пребывание в виртуальном пространстве, лёгкость передвижения, отсутствие гравитации, быстрая реализация решений наложили свой отпечаток. Находясь в теле, он ощутил дискомфорт. Такой постэффект стал для него более чем странным. Выйдя из комнаты контакта, отправился в командный центр. Всё, что делал двойник, он знал и лучше бы не сделал. Подсознательно его тянуло туда, в виртуальное пространство. «Адмирал, как продвигается работа над операцией?» «В целом операция готова. Прокручиваем и готовим пространственное моделирование. А попроще?» «Зря они ударят с трех направлений. Говоря «ударят», я не имею в виду, что они знают о нашем присутствии здесь и думают, что фактор неожиданности работает на них. «С фактором неожиданности поосторожнее». Какая неожиданность, когда мы засечём вход в портал за месяц. Замечание принимается. Предположительно, флоты формируются вот по этим координатам и будут готовы уйти в портал месяца через 4. То есть через 4 месяца полностью экипированные и готовые к бою флоты двинутся в нашу звёздную систему. Совершенно верно. Поэтому я предложил нанести превентивный удар. Идея хорошая, и говорил ты вдохновенно, даже меня пробрало. Морально-дух экипажей важная составляющая победы. Не спорю. Какими силами собираешься провести превентивный удар по зрянским флотам? Вот тут возникает проблема. Хотелось бы в составе ударных флотов иметь тяжёлые крейсеры, линейные крейсеры и боевые платформы с генераторами маскировки в кротовой норе. Осол, связь с командующим научной базы устанавливаю. Через минуту послышался голос профессора. На связи правитель Доложите, в каком состоянии находится производство генераторов маскировки для крейсеров. Производство генераторов для крейсеров всех классов начато 80 часов назад. Сейчас отлаживается и оптимизируется производственный процесс. К настоящему моменту произведено 80 комплектов генераторов. После настройки всех технологических линий эта цифра достигнет сотню в сутки. Отлично. Сколько крейсеров находится на базе в режиме консервации? 250 Начинайте монтажные работы по установке генераторов и выводите корабли из режима консервации. Все корабли выводить, только кресера. Понял. К какому времени подготовить к полёту? Находиться в постоянной готовности. И ещё, есть новости по генераторам маскировки для боевой платформы. Я вам докладывал, прототип создан, можно испытать, нужна платформа. Хорошо, готовьте их к монтажу. Платформа скоро будет. поговорив, посмотрел на Нешикоре. Тот что-то рассматривал на модели инвариантности. Адмирал, сейчас я делал вашу работу. Напоминаю, на мне общая стратегия и взаимодействие с мезовторскими управляющими интеллектами. На вас ложится вся работа по обеспечению и подготовке флотов для превентивного удара. Возникнут сложности, обращайтесь. Доклад о готовности через неделю. Пора приучать командующих быть командующими. Хватит оглядываться на меня. Не говорить о планете Топас преждевременно. Пусть занимаются подготовкой к операции. А то многозадачность может сыграть злую шутку. Вообще хорошо подключить к вопросам колонизации других людей иные силы. Прежде всего, нужно найти человека, который сможет организовать работу по колонизации планет с опытом. Но ему приходила только одна кандидатура Андрей Новиков. Тот самый Андрей, с которым он не нашёл общего языка и разошёлся. Но нужно признать, профессионал он высокого класса. Посоветую его Бергу, а он найдёт возможность, как его привлечь к делу. Нужно пригласить колонистов на новое место жительства, но вряд ли они полетят. Гастон планета рай, то опасная её фоне планета ад, в котором они жили долгое время. Он вошёл в контакт с со Соль, которая ждала его появления. Конечно, это не полный контакт, но всё равно приятно. Ты слышала наш разговор? Да, слышала. Что думаешь? В целом неплохо, над деталями работаем. Я подключена к этой задаче. Я о другом. Мы будем наносить удар. Значит, должны в разы превосходить флоты Зриан. Но этого достичь не удастся. Какова вероятность победы? 90% правитель. Почему так много? Фактор неожиданности на нашей стороне. Зриане просто не ожидают удара и не видят нас. Прозреют в последний момент, когда наши флоты выйдут из порталов на дистанцию огневого контакта. Останется только расстрелять их. время нанесения удара. Чем раньше, тем лучше. По готовности нужно уходить в рейд. Почти месяц в наре, плюс-минус неделя для других координат. Удар нужно спланировать и нанести в одно и то же время в разных местах. Пожалуй, это права. Дадим возможность командующему себя проявить, а у меня масса других дел. Олег занялся проверкой других баз, а их насчитывалось приличное количество в разных точках звёздного сектора. Олег воспринимал этот сектор как свой. В принципе, нормально. 12 боевых баз выходили на рабочий режим, стряхнув вековой сон. Он осматривал базы, их техническое состояние находилось в разной степени готовности. Какие-то из них пострадали от времени меньше, какие-то больше. Две базы еле откликались, энергия приближалась к нулевой отметке. Олег активировал ремонтных роботов и составил программу для управляющего интеллекта: активировать несколько крейсеров и запитать энергией от их установок базу. Использование опыта Тора дало результат. Одна база ожила, а другая замолчала вовсе. Олег решил на нее послать ремонтную бригаду и пару крейсеров. Вокруг баз обнаружилось еще 30 боевых платформ разной степени готовности. Олег не стал их активировать. Лучше, когда этим займутся экипажи. В делах прошла неделя. Все так же встречались за завтраком, но только с Нешикори. Остальные находились со своими флотами. Наступил день, когда командующий должен доложить план, и он вышел на связь, пригласив в штаб Олега. Тот незамедлительно прибыл. Ему стало интересно, как адмирал справился с задачей. Правитель, задача выполнена. Детали операции «Превентивный удар» отработаны. Удар нанесен тремя флотами и боевой платформой. Флоты лягут на боевой курс от научной базы, где пополнятся крейсерами. На боевые крепости также установлены генераторы – И в каждом флоте будет по две крепости. Таким образом, мы экономим время и оставляем для проведения боевых манёвров, которые уже начались. Боевая платформа укомплектована генераторами и готова к бою. Жалко, что одна. Ровно через 100 часов флотилия годно на боевые курсы к скоплениям флотов Зрян. Какие флоты пойдут в рейд? Три укреплённых флота. Первый, командующая Май, второй, командующая Бета, и четвёртый, командующая Симона. Третий и пятый флот останутся в системе на случай нападения зрианских флотов. Боевая платформа под командованием Тора пойдет с флотом командующей Мэй. Тор отлично справился в прошлый раз, а направление, по которому пойдет первый флот – столичная планета Реруа. Олег понимал, Мэй адмирал отправлял в отместку за Келли. А впрочем, возможно, нет. Если бы он ее оставил, скандала было бы не избежать. Тор, командующий второй платформой, Пока его платформа на ремонте, он может совершить рейд на первый. Другой кандидатуры не вижу. Да и команду пополнят своими людьми. Правильное решение. Да и с Тором мы работает не первый год. Старая связка, испытанная временем. Нешикоре сам того не подозревая, создал мощный ударный кулак. Хорошо. Утверждаю план операции и её начало. И снова в бой. И так будет всегда. Война наша жизнь. Война и ещё раз война. Мы победим правитель без вариантов, победим или погибнем.